Глава 11. В Кливдене работа не нашлось. А если быть точнее, она нашлась, но не такая, как хотелось бы. Прозмышляв, какое-то время, Диана сменила параметры поиска и перебросилась на Бристоль. Полчаса езды это ничто, конечно, если есть машина. На автобусе дольше, но за неимением вариантов сойдёт и так. В итоге в закладки отправились несколько вакансий. В паре клубов требовались танцовщицы. Диана уже не без отвращения представляла сорт тех заведений, но выяснить подробнее стоило. И ещё в паре школ фитнеса и танцев требовались тренера для взрослых на хип-хоп и ст립-пластику. Это было уже веселее. Деде понравилось преподавать, а в Бристоле никому не будет дело до личной жизни тренера. В дверь постучали, потом ещё раз, и ещё Диана пыталась игнорировать стук, сидя на кровати и продолжая пролистывать страницы сайта. Ей никто не был нужен. Бабушке Ханне тоже. Из её комнаты привычно орал голос диктора новостей. Родители распределились по работам и не стали бы выносить дверь. А все остальные могли проваливать к чертям. Но стук не умолкал. "Ханни, сколько это будет продолжаться?" раздался ор бабушки из комнаты напротив. Ах, она всё-таки тоже это слышала. Не знаю, крикнула Диана. Выйди, и спроси, хамка! Иди и прекрати это. Диди закатила глаза, отложила в сторону ноутбук, слезла с кровати. С бабушкой проще согласиться, чем начинать спорить. Спустившись вниз, Диана оправила футболку, от которой не отстиралась чернильная краска, старую тряпку пора бы выбросить, но душа не даёт. И дёрнула за дверную ручку. Лучше бы не дёргала. Лучше бы заткнула уши наушниками и громко фальшиво орала нет плана. Одолжила бы бабушке Ханне другую пару наушников, чтобы она не слышала стук, и всё было бы отлично. Отмотать бы жизнь на минуту назад. На крыльце стоял мужчина. Осмотр Дианы начала с ног, потому что боялась так сразу поднять глаза. Белоснежные кроссовки, чёрные джинсы и такая же чёрная футболка. На хорошо развитые плечи наброшен белый джемпер, а рукава связаны на груди. И наконец лицо, узкое, с выраженными скулами, чувственными губами, прямым острым носом и светло-карими глазами. На щеках вертикальные морщинки от частых улыбок. Раньше дед любила водить по этим морщинкам пальцем, обычно вечером или ночью, лёжа в его руках. Привет, милая. Ласково проговорил Уильям, опершись локтем о дверной откос. Диана смотрела в золотистые глаза, ноги будто приклеились к полу. Она сделала несколько рваных вдохов и забыла выдохнуть. Далеко же ты забралась. Тем временем продолжал бывший бойфренд с таким добрым взглядом, будто разговаривала с котёнком. Диана моргнула. Оцепенение прошло так же внезапно, как и наступило. Но она ведь ждала этого визита. Разве нет? Лекс предупреждала. Нужно было лучше подготовиться, заковать себя в стальную броню и не дать придурку времени даже на его фамильярные реплики. Эта доброта и абсолютная непробиваемость никак не вязалась с той сценой, которую Дид застала возле лондонского дома. Поэтому вслед за оцепенением пришёл пожар, сжигающий в душе всё доброе и миролюбивое. Далеко, значит, Спокойно проговорила Диана, сделав шаг за порог и положив руки на плечи с белым джемпером. Видимо, недостаточно раз ты здесь. Колено резко поднялось вверх и на полной скорости врезалось в пах. Поднимать колени Диди умело профессионально. Реакция Уильяма не могла соперничать с её навыками. Он не успел отпрыгнуть или заслониться руками. Бил тонко пискнул и согнулся пополам, сделав шаг назад и чуть не скатившись с крыльца. Диана не стала смотреть, что будет дальше. Она шагнула в дом, и громко хлопнув дверью, привалилась к ней спиной. Она ещё ни разу никого не била в пах, Грозилась, предлагала, шутила, но реального случая не представлялось. Поэтому сейчас её разобрала мелкая дрожь от смеси эйфории и понимания, что только что сделала. Но долго предаваться ощущениям Диана не стала. Через пару секунд она оторвалась от двери, пулей метнулась в гостиную и упала на колени перед диваном. Это ещё не конец. Она устроит бывшему незабываемую встречу. Прижавшись к доскам пола, Диди заглянула под диван, смело запустила туда руку, ощутила пальцами прохладу металла. Пора отправить Уильяма назад к брюнетке в золотистой машинке. Рич вёз Келли домой после танцев, когда увидел незнакомый серый вокс как какие обычно бывают в прокатных компаниях, припаркованный возле участка мастерсов. Живя долгое время на одном месте, запоминаешь все автомобили соседей, так что этот прокатный вариант привлёк себе внимание. Кто-то приехал к дяне, встрепенулась Келли. Понятия не имею, задумчиво протянул Рич. Но в следующий момент их взглядом открылась картина, заставившая затормозить посреди пустой улицы. Келли прилипла носом к стеклу и выдохнула что-то нечленораздельное. Рич подавился ругательством. На крыльце дома Мастерса стояла богиня охоты Диана, босая, в излюбленной майке, обтягивающих лосинах с растрёпанными каштановыми волосами и с двустволкой, направленной прямо на какого-то парня, стоящего на газоне, чуть согнувшись. Келлис, с бесцеремонностью, присущей подросткам, до предела опустила стекло мини-купера и высунула голову в окно. Ричард недолго рефлексировал на тему поведения дочери. Сам он выскочил из машины почти одновременно с высунувшейся головой девочки. "Мисс Мастерс, вам помочь?" спросил он, обойдя автомобиль и замеряв возле капота. Диана, чей взгляд был прикован к незнакомому парню, на секунду отвлеклась. Стрельнула в Рича глазами и снова обратила всё внимание на мишень. "Спасибо, мистер Райн", бросила она. "Я неплохо справляюсь". «Милая, ну хватит", вступила в диалог третье действующее лицо, всё ещё как-то странно пригибаясь и упираясь ладонями в бёдра. "Ты меня уже наказала. Поехали домой". «Милая, как интересно. Так у миссис Мастерс есть бойфренд?" Эта информация как-то не слишком понравилась Рича. Ему уже можно было уезжать, но вместо этого он опёрся о капот и скрестил руки на груди. Ситуация становилась занимательной. Пошёл вон с моего газона, прошипела Диана напрочь забыв о свидетелях. Эта фраза, похоже, плотно засела в её лексиконе, и удостаиваются её многие. Ричу ещё повезло, что в его варианте отсутствовало ружьё. Дядя, ты не объективна. давай поговорим спокойно, как взрослые люди. Парень уже стал разгибаться и принимать вальяжную позу. «Ты уже поступил как взрослый, когда засунул свой язык в горло черноволосой проститутки!» Я ошибся, все ошибаются. Гость всунул руку в карман джинсов и извлек оттуда что-то маленькое. Смотри, я даже купил кольцо. Можешь засунуть его себе в задницу, Уильям. Милая, я оступился. Меня повело не в ту сторону, с кем не бывает. Дия, помнишь, ты же не станешь в меня стрелять? А вот это он зря. В ответ мисс Мастерс направила дуло вверх, и раздался оглушающий хлопок. Парень дёрнулся от испуга. Диана снова опустила руку с ружьём и на этот раз дуло смотрела ниже края джинсов парня. Проверишь? прищурилась девушка. Вольержность из Уильяма испарилась. Он выставил вперёд руки в защитном жесте и стал быстро пятиться назад, как-то странно, при этом переваливаясь ноги на ногу. "Не жди, что я уеду без тебя", вопреки своему щекотливому положению заявил парень. "Мы не договорили". За пару секунд он оказался возле машины и открыл дверцу. "Я подожду, пока ты остынешь". Vauxhall завёлся, взвизгнул покрышками и укатил прочь. Речь и Келли проводили его любопытными взглядами, после чего снова посмотрели на богиню охоты. Она тоже смотрела на опустевшую впереди дорогу, потом перевела взгляд на ружьё, устало вздохнула и отшвырнула его на траву. Кажется, Диана забыла, что не одна. Она села на ступеньку крыльца, вытянула вперёд босые ноги, провела по волосам руками и уронила их на колени. Ричу нужно было как-то незаметно ретироваться с места происшествия, оставить девушку одну. Но машины не умеют ездить бесшумно. Я только сейчас понял, как мне повезло уйти с вашего двора в полной комплектации, проговорил Рич, отстраняясь от капота. Девушка голову не подняла. Она безучастно смотрела на свои раскрытые ладони. Там холостые, спокойно сообщила она. Келли Хочешь крутой жизненный совет? А речь уже и забыла присутствии внимательного любопытного ребёнка. Хочу, хмыкнула дочь, лёжа подбородком насложенных на оконной раме руках. Диана невесело улыбнулась одними уголками губ, оторвала взгляд от ладони и посмотрела на девочку. Никогда не связывайся с придурками. Келли издала смешок. Так это и был ваш тяжёлый разрыв? Симпатичный. Много болтаешь. Диана бросила на девочку взгляд из-под бровей. Скройся. Та теперь уже открыто хохотнула, оторвалась от окна и нажала на кнопку поднятия стекла. Вот, значит, как. Каким-то образом ребёнок крича узнал о личной жизни Дианы Мастерс такое, что не знал, пожалуй, никто. А совет оказался дельный. Речь было несложно догадаться, кого ещё только что причислили к придуркам. Но он не обиделся. Последние несколько дней он очень много думал и стал осознавать, что большую часть знакомства с соседкой вёл себя как осёл. Рич сделал шаг вперёд и замер у черты, где заканчивался тротуар и начинался соседский газон. "Сейчас здесь будет полиция? Мне остаться?" спросил он, вскидывая бровь. "Как это мило", саркастично ухмыльнулась Диана. "Не стоит пятнать свою кристальную репутацию, мистер Раен. Везите Келли домой". А я скажу, что чистила ружью, и оно выстрелило. Как хочешь, пожал плечами Рич. Он развернулся, снова обошёл машину, хлопнул дверцей. Диана Мастерс ведь просила не приближаться к ней. Это совсем не сложно, проще простого. Я собираюсь уехать. Элизабет и Макс, попивающие чай, сидя за кухонным столом, отставили чашки и переглянулись. Ты не даёшь соскучиться, Ханни заявила мама. Никогда не знаешь, что в следующий момент взбредёт в твою голову. Диана думала об этом весь день. Не о том, что ей в голову взбредают странные идеи, вовсе они не странные, а об отъезде. Вильям приехал, купил кольцо и собирался окопаться вокруг участка Мастерсов. ну или по крайней мере не давать Диди спокойно находиться в городе и дышать морским воздухом. Её бы не слишком это беспокоило. Если бы ни одно, но, увидев сегодня некогда родные золотистые глаза, у Дианы что-то стало с ногами, с коленной их частью. Они немного превратились в желе и только сила воли вернула всё назад. Но сила воли дама переменчивая. Несколько недель назад Диана точно сдалась бы сразу и упала в хорошо знакомые руки. Однако с тех пор много изменилось, многое случилось. Большая часть сознания желала биле сдохнуть в придорожной канаве. Сегодня Диди очень гордилась своим поступком. Но кто знает, что произойдёт в следующую встречу? Оставался только один способ не сорваться упаковать всё в синие чемоданы и сбежать. Куда ты снова собралась? устало спросил папа. Диана вошла в кухню, села на свободный стул, провела пальцем по древесному рисунку стола. Уильям приехал, пробормотала она в стол. Не хочу его видеть. Никто не заставляет тебя с ним видеться, резонно заметила мама. Он был здесь и не отстанет. Так что мне лучше уехать. Элизабет отодвинула от себя чашку, сложила руки на коленях, опустила на них взгляд. Что-то было не так в её поведении. Решительная мама вдруг стала страшно неуверенной в себе. Это не вовремя, проговорила она. Мы как раз собирались с тобой поговорить. Более неудачное начало разговора придумать сложно и более избитое. Мы хотели сказать тебе кое-что очень важное, продолжала Элизабет. Ханни, у тебя выдалось нелёгкое время, и мы не хотели рассказывать, ждали, когда у тебя что-то наладится, но время идёт, и дальше тянуть некуда. Ты сейчас именно тянешь, мама, настороженно заявила Диди. Элизабет глубоко вдохнула, собираясь что-то сказать, но её перебил Макс. У меня рак, спокойно проговорил он. Кухня погрузилась в тишину, Диане Аня показалось, что она оглохла. Кто-то стукнул её по голове, и она провалилась в пустоту. Где-то на задворках сознания Деди мелькнула мысль, что кто-то должен разработать инструкцию по преподнесению важных новостей. Их нужно сообщать как-то иначе. В кино герои уже заламывали бы руки и рыдали, а не попивали зелёный чай без сахара. Всё это пронеслось в голове прежде, чем там наступила пустота. Что? выдохнула Диди спустя долгих 10 секунд. Папа сделал глоток из чашки, разломал вафлю. Рак щитовидной железы. всё так же спокойно сказал он, отправляя в рот кусочек. Будут удалять всю железу. Через два дня еду на госпитализацию. Диана какое-то время во все глаза смотрела на умиротворённое лицо отца, прежде чем вскочить со стула, чуть не перевернув его. "И я узнаю об этом только сейчас?" выкрикнула она, делая шаг назад. "Ханни, папа отставил чашку, взял Диану за руку, притянул к себе. "Прости, но мы правда хотели как лучше. Ты была сама не своя, и мы надеялись, что скоро это пройдёт". Он замолчал на секунду, растирая запястье Дианы большими пальцами. Всё будет нормально. Такие операции не редкость. Удалят, реабилитируют, и я буду жить дальше. Правда, с обязательными таблетками, но на твоей свадьбе обещаю танцевать. Просто не уезжай пока. Ладно, побудь дома, с мамой. Иногда будешь меня навещать? Он улыбнулся доброй, безмятежной улыбкой. Я оставлю ключи от машины. Голова кружилась, в ушах стучали молотки, в носу защепало. Диана несколько раз моргнула, потому что в глазах стояли слёзы, и отцовское лицо начинало расплываться. "Но ты", где сглотнула ком. "Ты выглядишь хорошо. Как это понимать? Почему?" "Мы случайно обнаружили", вступила в разговор мама. "Помнишь, недавно у него были камни в почках?" Врач на УЗИ оказался нашим знакомым, предложил просто ради интереса посмотреть и другие органы и увидел. Диана не заметила, как снова медленно опустилась на край стула. Папа всё ещё держал её за руки, будто из них двоих смертельное заболевание оказалось у неё. Однако именно так, где диди себя и чувствовала. Родители только что всадили ей нож между лопаток, смертельно. И что теперь? Как вообще это работает? Ну, Макс почесал кончик носа. Я лягу в больницу, какое-то время меня будут готовить к процедуре, а потом просто вырежут щитовидку. На шее останется белый шрам. Ну, знаешь, будто кто-то хотел отпилить мне голову, но остановился на полпути. Он весело хохотнул. Диана слушала с содроганием. Она не хотела верить в происходящее, а папа вот так спокойно рассуждал на тему отпиленных голов. Мысли о Вильяме стали казаться самой незначительной мелочью из всех возможных незначительных мелочей. Пап, тихо позвала Диди. Ты же будешь жить, да? Буду, я же пообещал. Поздним вечером, сидя у раскрытого окошка в комнате над гаражом, Диана прокручивала в голове новости, пыталась как-то разложить по полочкам у мозгах всё услышанное. Плакать она перестала час назад. Плечи озябли, и было бы неплохо набросить на них одеяло, но дяде не хватало сил, чтобы подняться со стула. Какой зацикленной эгоисткой нужно было быть, чтобы не замечать того, что творилось под самым носом. Может, и любовь Уильяма она потеряла намного раньше, чем узнала об этом. Может, он всё время находил себе любовниц, а она считала его образцовым и продолжала порхать по жизни с завязанными глазами и заложенными ушами. А сейчас наступила необходимая расплата. Просто всё плохое постепенно накапливалось, чтобы упасть в один момент, как блоки дженги. Кто-то, бабушка Ханна сказала бы, что Бог складывала дом из нераскрытых проблем, как игроки складывают блоки дженги, а потом кто-то вытаскивает один блок, и вся конструкция с грохотом обрушивается. К участку тихо подъехал серый Volkswagen и остановился у тротуара. Диана бросила безучастный взгляд на смену декораций. Машина стояла Водитель не выходил. В сумерках было видно, как он перегнулся через пассажирское сиденье и взглянул на дом. В другое время, в другой день, в другой жизни Диана отпрянула бы от окна, чтобы не быть замеченной, но не в этот раз. Ей было плевать. Уильям завис в окне на какое-то время, и было неясно, увидел он Диди или нет. Потом он снова завёл автомобиль и уехал. А вот Диди уехать не могла. Теперь эта идея казалась смешной и детской. Всё казалось смешным и детским. Ей пора вырасти, найти в себе силы и противостоять всему. Варианта сбежать больше не существовало.